Глава 17. Прихватив сумку с вещами для Егора, я спустилась вниз. Какие бы планы ни строил Артур на мой счёт, этим вечером я собиралась остаться в больнице с сыном. В гостиной сразу заметила Багрова. Игрушки его дочери чудесным образом исчезли с пола, и дом снова стал похож на музей. Артур переоделся в джинсы и серый джемпер, сидел в расслабленной позе на диване и смотрел в телефон. Деловые костюмы прибавляли ему возраста, сейчас он выглядел моложе лет на 5. Он оторвал взгляд от телефона, когда я остановилась перед ним и окинул меня быстрым взглядом, задержав глаза на сумке в руках. Я останусь ночевать с сыном, с ходу озвучила я уверенно. Артур лишь коротко кивнул и, поднявшись с дивана, направился к одной двери. Точно бездушный стальной терминатор. И это молчание задевало сильнее, чем все обидные и резкие слова. Мы вышли из дома и подошли к его машине. Я на секунду замерла у неё, не торопясь забираться внутрь. Вспомнила недавний разговор с Леной, что, возможно, Артур, узнав об изменах жены, подстроил ту аварию с её любовником. Может, нечто подобное и меня ожидало после окончания беременности». А может быть, Багров и вовсе ничего не знал о любовнике или долгое время ни о чём не догадывался. Я решила, что при первой же удобной возможности задам Артуру наводящие вопросы о погибшей жене, хотя и понимала, что такие темы лучше обходить стороной. Правильнее было бы вообще ничего не спрашивать и лишний раз не провоцировать Артура на эмоции, чтобы оставить между нами подобие дружеского общения, но чем дальше в лес, тем гуще дебри. И я хотела знать больше о жизни Багрова. Артур скользнул по мне взглядом, когда я села в машину и вернулся к телефону, который держал в руках. Смотрел в экран и изредка отвлекался, чтобы взглянуть на дорогу. За рулём сидел водитель, и я не хотела начинать разговор при постороннем человеке. Рядом с Артуром невозможно было чувствовать себя спокойно. Это всё равно что находиться бок о бок с большим львом в закрытой клетке. Хищное животное в любую секунду может наброситься и разорвать на куски. Напускное спокойствие и натянутые нервы дали слабину. Когда Артур вдруг потянулся в мою сторону и задев колено своей рукой, достал какую-то папку из кармана сиденья передо мной. Сильно вздрогнув, я почувствовала, как сердце пустилось вскачь. Подняла голову и заметила, как в глазах Артура на мгновение мелькнули цинично насмешливые огоньки. Он смотрел на меня внимательным взглядом. Говорил ведь, что не прикоснётся ко мне, но зачем целовал в прошлый раз? А сейчас смотрел так, что румянец приливал к щекам и по телу пробегала дрожь. Его ребёнок внутри меня это всего лишь вопрос времени. Что если Артур предложит зачать его естественным путём? Нервно сглотнув, я отвела взгляд от его янтарных глаз и повернулась к окну, ощущая, как вспотели ладони. Всего лишь лёгкое случайное касание, один прямой взгляд, а я уже готова была открыть дверь и выскочить из машины на ходу, чтобы остудить свою голову после вереницы безумных мыслей. Этот человек считал меня лгуньей, аферисткой, скрывавшей от него сына, а влекло к нему так же сильно, как и несколько лет назад, до покалывания на кончиках пальцев, до замирания сердца в груди, почему ничего не изменилось, почему даже ужасное условие его договора, холод и презрение в его глазах не глушили эти чувства, наоборот, разжигали их. Не зря говорят, что запретный плод сладок. Тебе понравился Егор, спросила я. решив хоть как-то блокировать опасные размышления, которые вызывали трепет в груди и жар внизу живота. Наверно, он тебе уже рассказал, что мы немного сдружились за те дни, пока ты была в больнице. Артур отложил телефон и посмотрел на меня изучающим взглядом. В его тоне не было вызова, а на лице вдруг появилась подобие дружелюбной маски. И если сын так благоприятно воздействовал на Багрова, то лучше им видеться почаще. Такой Артур мне нравился больше. Да, рассказывал немного, отрывисто произнесла я и снова коротко взглянула на него, поймав себя на мысли, что не могу насмотреться. Это ведь нормальное желание для женщины, которая 5 минут назад собиралась взять себя в руки. Я хотела узнать твоё мнение. Он хороший мальчик, чуткий и вежливый, и держится бодро, настроен выздороветь. Я приятно удивлён, что ты дала ему такое воспитание. Знаешь, я набрала в лёгкие воздуха, выходя из себя от последней реплики о воспитании сына. Богров под этими словами подразумевал, что у такой дешёвки не мог получиться такой прекрасный мальчик. Ты тоже держишься отлично, внешне так точно, ничего не выдаёт твоего волнения как человека, на жизнь которого за последние полгода два раза покушались. И у дочери, которого на лицо недостаток родительского внимания и тепла. Я держу себя в руках, не показываю, как сильно на самом деле боюсь потерять сына. И Егор также держится с незнакомым ему человеком. Это всего лишь защитная реакция, понимаешь? Никаких прорех в воспитании нет и быть не могло. Не знаю, зачем выпустила иголки. Но это не нормально сходить с ума по человеку, который считает тебя законченной дрянью и обманщицей. Если сама себе не буду об этом напоминать, Богров растопчет меня в два счёта, и я не успею опомниться, как останусь с разбитым сердцем. К тому же, на моём взбудораженном состоянии сказывалась пара бессонных ночей в больнице накануне выписки, присутствии Артура и его ужасные требования. Бутон собирался сделать меня пленницей на 9 месяцев в беременности. Всё это в совокупности жутко нервировало и выводило из себя. Может быть, Багров и не имел в виду ничего плохого, говоря о воспитании. Он жал губы в тонкую линию и сузил глаза. От мнимого дружелюбия не осталось и намёка. А самое главное, знаешь, что Егор сказал мне накануне той аварии, когда мы собирались навестить его вдвоём? Это чтобы ты понимал, что своим ужасным договором, который вынудил подписать, обрекаешь на муки не только меня, но и Егора. Он спрашивал, почему ты появился. Думает за тем, чтобы попрощаться с ним. Егор не настроен бодро, а просто присматривается к тебе и боится, что больным не будет тебе нужен. Желбаки заходили на скулах Артура. Но я уже не могла остановиться. Как он бил обидными словами, что я продала когда-то нашу любовь, Так и я сейчас поймала кураж и не хотела сбавлять обороты. Пусть тоже чувствуют боль, которую я носила в себе всё это время, когда узнала о страшном диагнозе Егора. Я не собираюсь никуда исчезать, а тем более прощаться с сыном, о котором только недавно узнал. Артур наморщил лоб. Болен или здоров, это не имеет значения. Имеет Ты хочешь, чтобы я, самый близкий и важный человек для нашего сына, после всего пережитого взяла и отказалась от него, подписав какую-то бумажку? Никогда. Такого никогда не будет. Знаешь, что та подпись? Я подписывала этот документ, словно кто-то стоял рядом, приставив дуло пистолета к моему виску, делала и делаю это всё ради Егора, потому что у меня нет времени на противостояние и борьбу. Пришла я к тебе не ради денег и поддержки твоих заблуждений, что главная ценность в моей жизни достаток и роскошь. И если ты мне не веришь, то в таком случае тебе лучше опасаться не конкурентов, а меня. Я не откажусь от Егора и от будущего ребёнка. Мой голос дрожал от злости. Хочется надеяться, что та авария и удар спровоцировали все эти умные мысли в твоей голове, и теперь они будут иметь постоянный характер. Удовлетворённо улыбнулся Артур, но в следующее мгновение его лицо посерьёжнило. И в ответственный и последний момент ты не продашь свои убеждения и чувства, как уже однажды сделала, резко ответил он, прожёг меня холодом янтаря и снова отвернулся к телефону, давая понять, что разговор окончен. Оставшуюся дорогу мы молчали. Я решила, что возьму себя в руки и при Егоре никак не покажу, что между мной и Артуром существует разногласие. В палате у сына мы провели вместе 2 часа. Сердце готово было разорваться на части, так я соскучилась по своему ребёнку. Укратко смотрела, как сын и отец общались, и чувствовала свою вину. Они нуждались друг в друге, а я столько лет думала, что бывшему возлюбленному не нужен сын. Артур взглянул на часы и обнял Егора, задорно ему подмигнул, пообещав прийти завтра вечером. Перевёл серьёзный взгляд на меня. "Проводишь?" "Конечно", отозвалась я. Поцеловала Егора в макушку, сказав ему, что скоро вернусь, и вместе с Артуром вышла из палаты. Уж не знаю, что он собирался такого сказать. Я очень надеялась, что даст короткий инструктаж на завтрашний день и поедет домой. Или куда он там собирался? Мы молча направлялись к лифту, и как раз в этот самый момент из соседской палаты вышел лечащий врач Егора. Он заметил меня и перевёл удивлённый взгляд на Багрова. Не знаю почему, но я ощутила внутреннее волнение. Вся подобралась и зачем-то вспомнила о недавнем чаепитии в кабинете Алексея Владимировича. Оно непременно выйдет мне сейчас боком. Виктория Александровна, Алексей с радостью в голосе поприветствовал меня. кивнул Артуру. Как ваше самочувствие? А сам пристально сканировал лицо Багрова, словно впервые его видел, хотя я была уверена, за эти дни Артур выяснил у лечащего врача все нюансы болезни Егора и заодно, как мы жили последние 8 месяцев с сыном. Вот и до. Артур Сергеевич сказал, что вы попали в аварию. Да, со мной уже всё хорошо. Быстро проговорила я и заверила Алексея в своём исключительном состоянии. Я снова в строю. Лица Артура я видеть не могла, но ощутила на себе его тяжёлый взгляд. Стало трудно дышать, я мечтала сбежать уже от обоих мужчин и скрыться в палате Егора. И Егор теперь снова под вашим непрестанным контролем. Мальчику сейчас как никогда нужна здоровая мама, и я очень рад, что у Егора теперь есть ещё и отец. Я смотрела в уставшие глаза врача, когда услышала за спиной голос Артура. Он всегда у него был. Извините, мы торопимся. Багров ударил рукой по кнопке лифта. Тот уже был на нашем этаже, и через мгновение двери разъехались перед нами. Артур выжидающе на меня посмотрел, пока я немного опешив от его резкого тона, не сообразила, что Багров ждёт, чтобы я вошла в лифт вместе с ним. До свидания. Смущённо улыбнулась я Алексею Владимировичу, ничего не понимая. Стоило нам оказаться в лифте вдвоём, как воздух пропитался напряжением, исходящим от Артура. Он медленно повернулся, и его лицо оказалось пугающе близко. Богров пронизывал меня глазами, и захотелось превратиться в маленькую песчинку, найти укромное местечко в этом замкнутом пространстве, чтобы скрыться с его глаз. "Спишь с ним?" выдохнул Артур мне в рат. Я ощутила его пряное дыхание на лице и вспомнила о том поцелуе. Почему я снова мечтала ощутить вкус его губ и запустить руки в мягкие тёмные волосы? Что со мной не так? Нет, запинаясь, произнесла я, не ожидая такого вопроса, и обескураженно уставилась на Багрова. Артур ненавидел меня и тем не менее что-то чувствовал ко мне. Вот и хорошо, напряжённо выдохнул он. И с тобой не собираюсь сказала я и гордо вскинула подбородок, понимая, что бросала сейчас вызов. Хорошо, что ты не спишь с этим врачом, потому что теперь и эту сферу твоей жизни я тоже собираюсь контролировать, сказал Богров спокойно и неторопливо. Я ничего не ответила, лишь потому, что лифт остановился и двери снова разъехались. Артур, как ни в чём не бывало, развернулся и вышел, а я поймала себя на мысли, что этот терминатор лишь внешне казался неприницаемым. Внутри, под стальной блестящей оболочкой, скрывались остатки ржавчины. Неужели поторопилась с выводами? Холодок пробежал по позвоночнику, когда я подумала о сексе с Артуром. Но как же его обещание не прикасаться ко мне? Нарушит его или попросту запретит встречаться с кем бы то ни было и принимать знаки внимания от других мужчин?